5. Оккультный рецепт. На следующее утро Диану вдруг охватила необъяснимая апатия. Что толку переодеваться каждый час в новые, самые изысканные наряды? Кроме пустотелых рыцарей оценить эксклюзивное платье некому. Чудесная кухня вызывала легкое отвращение. Диана благоразумно воздержалась от завтрака. Во-первых, не хотелось готовить. Во-вторых, ночные визиты к холодильникам все еще напоминали о себе тугостью кишечно-полосного тракта и остаточными процессами, сопровождающимися умеренными газовыделениями. Хозяйка замка, толком не причесанная и в махровом банном халате, поднялась на смотровую площадку донжона. Диане захотелось как-то отвлечься от сложившейся монотонной действительности. Забыть о педантичном супруге, отбывшем неизвестно куда. Забыть о призраке, осмелившемся поцеловать спящую хозяйку замка, непонятно зачем. Ведь у бедняги наверняка остались от мужских достоинств лишь мускулистые очертания, да и то вряд ли. Забыть о несостоявшемся друге Ральфе, который, вероятно, по-прежнему драет на кладбище над надгробья, и даже не вспоминает о своих предсвадебных советах невесте Джона Крейга-младшего. Молодой особе, пребывавший в состоянии полной свободы, ограниченной лишь периметром из каменных стен до да электронной сигнализации, захотелось немного развеяться. Конечно, Диана не собиралась нарушать обещания, данное Томасу, ее Томасу. Пусть благоверный готовит кулоны сапфира,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 было для нее недоступно. Она не хотела потерять ни отреставрированный замок, ни богатого мужа, ни встроенную бытовую технику. Оставалось лишь одно — превратить собственный замок в аттракцион по типу лабиринта ужасов. Может, в каком-нибудь тупике наконец попадется на глаза призрак по имени Ральф. Или встретится что-то и более жуткое — способная пощекотать нервы на уровне киношного сапиенса. К примеру, сама Баронесса, все-таки получившая эликсир вечной молодости и тайно проживающая в какой-нибудь секретной комнате. Диана расхохоталась. А вдруг Томас, ее Томас тихонько сожительствует с алхимической старухой. Вот был бы ужас, настоящий ужас. Впрочем, молодая особо недолго представляла, как ревнует пожилого джентльмена к ходячей мумии. Пора осмотреть свои владения с оккультной точки зрения. До отъезда супруга Диана не особенно вглядывалась в замковые интерьеры и перемещалась исключительно по сложившемуся маршруту. Спальня с кроватью под балдахином, туалет, душевая, кухня, зимний сад. В спальню и кабинет строгого и фригидного супруга, как и в библиотеку, новоявленная хозяйка даже не заглядывала. Но сейчас любопытной жене миллионера представилась прекрасная возможность тщательно исследовать внутренний лабиринт этого идеального замка, представляющего собой образчик готического стиля. А готика просто обязана иметь загадочную начинку. На то она и готика. Да и скучно без тайны секретов. Не считать же тайной века идиотскую привычку старого мужа исполнять супружеский долг в ночной рубашке до пят. Может, Томас ее Томас просто стесняется увядшего тела. Диана представила старческое морщинистое безобразие и твердо решила, что когда в отдаленном будущем превратится в старуху, то непременно заведет себе такую же рубашку если, конечно, найдется хотя бы один желающий красавчик поиметь старушку. Впрочем, если эта старушка окажется богатой вдовой и к тому же владелицей баварского замка, то от желающих нищих юнцов не будет отбоя. Но до да богатой и обеспеченной всеми необходимыми старости было, ой, как еще далеко. Диана, ведомая тем азартом, который свойственен искателям сокровищ, начала исследовать весь замок, не пропуская ни этажа, ни комнаты, ни тупика. Одиночество усиливало эмоции, и молодой хозяйке все казалось еще более заманчивым и сказочным. Диана вновь и вновь ощущала радость от того, что эта сказка действительно принадлежит ей что она может открыть любую дверь, подняться по винтовой лестнице на самую верхнюю башню и взглянуть на шедевр средневековой архитектуры изнутри, и не как экскурсант или гость, а как полноправная хозяйка. Она никак не могла определить, чем же особенным очаровывает замок, то ли сочетанием примет древности с удобствами цивилизации, то ли жутким прошлым. Особенно хозяйку восторгало изобилие огромных зеркал. Диана представляла, сколько людей в роскошных нарядах отражалось за прошедшие века в этих туманных поверхностях, окантованных золотом и серебром. Молодой особе, еще ни разу в жизни не сталкивавшейся с инфернальными явлениями, хотелось узреть хоть на мгновение чужое лицо, канувшее в лету. Пару раз Диане даже показалось, что в самой зеркальной глубине мелькнула чья-то бесформенная фигура, но оба раза виноваты были портьеры, тронутые сквозняком. А новой хозяйке упорно хотелось провести окончательную и полную инвентаризацию мрачных владений. Все равно в замке отыщется уголочек, напоминающий о зловещем прошлом и, кажется, судьба дала новой владелице шанс вплотную соприкоснуться с ним. В результате свободного поиска образовалась лишь одна и, похоже, совсем не романтичная загадка. Вьетливая хозяйка обнаружила в коридоре, соединяющем спальни молодоженов, секретные крутые ступени, ведущие куда-то вниз. Ступени таились за тяжелым настенным панно, изображающим охоту на льва. Царя зверей, нещадно нашпигованного стрелами, бойкие всадники добивали остро отточенными копьями. Диана наткнулась на тайную лестницу совершенно случайно. Она в который раз проходила мимо коридорного панно, охотники все никак не могли добить упорного льва. И вдруг со стороны тканной схватки раздался то ли вдох, то ли выдох. Диана остановилась обернулась и пристально уставилась на подыхающего зверя. Но лев только беззвучно скалился. Тогда бдительная хозяйка решила проверить изнанку панно. Задрала грубый край, обрамленный кистями, ловко присела и, смело поднырнув под тяжелый полок с изображением обескровленного умирающего льва, разглядела темную нишу и крутые ступени. Диана на ощупь спустилась по мрачной лестнице, круто ведущей вниз. Уперлась в дверь, окованную железом. Подергала витую ручку, отдающую за могильным холодком. Но дверь оказалась надежно запертой. Диана присела к замочной скважине, пытаясь заглянуть внутрь. Но из непроницаемой черноты со свистом ударила затхлым сквозняком. Так вот, кто имитировал дыхание умирающего существа. Диана вернулась в коридор. Наверное, эта дверь вела в какой-нибудь заброшенный подвал с бешеными крысами, скелетами, прикованными к стенам ржавыми цепями. Или просто в чулан, забитый ненужным хламом. Диана поправила растревоженное панно. А может, именно за этой дверью баронесса Ульрика фон Кнаппе творила свои любовно-смертельные дела? Ей жутко хотелось, чтобы за таинственной дверью пряталась разгадка секрета мерзкой старухи, вероломно использующей любовь в целях продления своей никчемной жизни. И тут Диана вспомнила один приключенческий фильм о старинном замке. Там герой находил план тайных подземелий в библиотеке. Раззадоренная запертой дверью, она проследовала в библиотеку. Но там, на простенках между шкафами, висели исключительно черно-белые портреты угрюмых стариков с невероятными датами, отмечающими рождение и смерть. 400 лет, 500, 600, 700. На цифре 800, разглядев узкие глаза и жидкую восточную бороденку патриарха, Диана вспомнила рассказ Томаса, ее Томаса, о китайском мудреце и точке джи. Она заливисто хохотнула. Вернее, о точке дзу Санли, ли, расположенной книзу от наружного края коленной чашечки, точке, именуемой как точка долголетия, а в сумурайской Японии как точка от ста болезней. Диана продолжила знакомиться с галереей долгожителей. У двоих рекордсменов по длительности пребывания на Белом Свете вообще имелись только даты рождения, а там, где положено стоять дате смерти, зияла пустота. Но Диану быстро утомили как бессмертные, так и глубокие-преглубокие стариканы, которые явно были кумирами Томаса, ее Томаса, мечтающего как можно дольше продержаться среди живых. Молодую хозяйку замка интриговала запертая дверь и возможные тайны, скрытые за ней. И она продолжила тщательные поиски какой-нибудь заветной подсказки. Но библиотека упорно не давала ни малейшей зацепки. Шкафы, секретер, простенки. Ничего даже близко похожего на план замка не наблюдалось. Диана вдоволь нагулявшаяся по этажам и застрявшая среди книг и гравюр, вдруг ощутила, что серьезно проголодалась. Она показала язык древнему китайцу, а всем остальным черно-белым патриархам объявила текущее меню, отнюдь не способствующее гарантированному сохранению долголетия. Впрочем, гравюры остались гравюрами. А Томас, ее Томас, был слишком далеко, чтобы произнести отрезвляющую речь. Намереваясь изрядно засорить сосуды холестерином и тяжелыми жирами, Диана вышла из библиотеки, но странный звук, похожий на падение тяжелого предмета, заставил ее вернуться. На полу, недалеко от порога, лежала книга, выпавшая из шкафа. Только полтергейста мне и не хватало. Диана вознамерилась поскорее вернуть фолиант на место и отправиться безумствовать в кухню. Но, подняв книгу, она узнала том, который ей демонстрировал супруг в первый день медового месяца. Кажется, Томас ее Томас что-то говорил про труды, посвященные вызову призраков. Диана заметила между потемневшими страницами какое-то свежее белое вложение выдернула лист формата А4. Сколько такой бумаги прошло через ее руки в офисе при распечатке сканированных материалов? Сто пачек, двести, триста, четыреста, пятьсот, тысяча. Нет, гораздо больше. Диана бегло просмотрела текст, явно написанный шариковой ручкой. «Вот это да!» — сообщила она гравированным старцам. Это же современный перевод рецепта сумасшедшей баронессы. Нессы, Нессы, несы. Прошелестело, как книга на сквозняке, едва слышно библиотечное эхо. Сы, сы, сы. Диана очень внимательно, не пропуская ни одного слова, перечитала уникальный документ. Рецепт для вызова призрака. Зрака, зрака. Ее удивила простота требуемых ингредиентов, штучная косметика и ограниченный алкоголь, никаких умерщвленных жаб, дохлых крыс и обудранных кошек, никаких мудренных пентаграмм, никаких скачущих блюдочек и летающих розеток, просто нарисовать на зеркале сердце, пронзенное стрелой, просто выпить стакан крепкого напитка, И, наконец, позвонить в серебряный колокольчик ровно в час ночи, шесть раз. «Помада цвета свежей крови», – прочитала Диана вслух. Эхо подтвердило «Рови, Рови, Рови». «В косметичке обязательно найдется» – «Дется, дется, дется». «Бутылка спиртного на выбор» – «Шнапс, ром, виски» – «Виски». Виски, виски. Диана согласилась с эхом. В рецепте насчет приема спиртного указывалась лингвистическая составляющая для облегчения диалога с потусторонней личностью. Диана перечитала абзац про алкоголь. Если выпить стакан шнапса, то вызываемый призрак заговорит по-немецки. Если стакан рома, по-испански. Если стакан виски со льдом, по-английски. Так что осталось надеяться, что в обильных запасах Томаса, ее Томаса, отыщется хотя бы одна емкость с шотландским виски. В рецепте имелось примечание, что наиболее эффективны при вызове приведения ямайский ром, баварский шнапс и шотландское виски. Думаю, рецепт должен сработать непременно. Йенна, Йенна, Йенна. Со стакана виски я точно увижу, если не привидение, то родную мамочку в гробу, без сомнения. Эхо вдруг ответило чем-то вроде глухого издавленного смеха, похожего на скрип открываемых дверец книжного шкафа. Не обращая внимания на слуховые глюки, молодая особа продолжила обсуждать спиритический рецепт, подкрепленный спиртосодержащим ингредиентом. «Так, с помадой и виски ясно», — сказала Диана нарочито-громко. Эхо вновь сменило подозрительный смех на обкорненное повторение. «Сно, сно, сно!» «Вот с зеркалом не совсем...» «Совсем, совсем, всем, всем...» Диана вопрошала у шкафов и гравюр. Что прикажете мне пробовать на всех зеркалах подряд? Подряд, подряд, подряд! невнятно пророкотала Эхо, ряд, ряд, ряд. Диана продолжала сетовать на некорректность оккультного рецепта. А их в замке такая уймища. Мища, Мища, Мища, прошептала Эхо, Мища. Диана не унималась. «Но ведь так никакой помады не хватит!» «Хватит, хватит, хватит!» Эхо передразнило владелицу замка в последний раз и умолкло, не реагируя на дальнейшее сетование. Диане тоже надоело чтение простого, но неосуществимого в реальности оккультного рецепта. «Обойдусь без привидения!» Она вернула фолиант на место, а листок с описанием спиритического сеанса положила на старинный из красного дерева секретер с гусиными перьями и массивной чернильницей в виде черепа. Может, это Томас, ее Томас, хотел вызвать призрака несчастного Ральфа, чтобы выведать тайну баронессы? Или пожилой джентльмен собирался побеседовать с самой Ульрикой фон Кнаппе? Но приступив к приготовлению обильного и вопиюще несбалансированного по белкам, жирам и углеводам обеда, Диана забыла и о муже, исповедовавшем стариковскую диету, и о призраках, которые вовсе не нуждаются в питании, ни горячим, ни холодном.